Глава вторая. х о д и Раздалось из-за двери, стоило мне подойти к ней. н у что, успокоился или снова меня нахер послать ы будешь? Этот хрен сразу же припомнил мне о нашей первой встрече. Если появится возможность, обязательно пошлю. Ты этого заслуживаешь. Предупредив его, я н а г л о с е л напротив безо всякого разрешения. Понятно. Мало тебя избил тот эсранговый, раз интеллекта не прибавилось. Ладно, плевать на них. Готов отвечать на вопросы. Их будет много. Жги. У меня вопросов нет и я не тороплюсь. Теперь, когда знаю, что пленным помогли, не тороплюсь. Последний отметил особой интонацией, чтобы напомнить ему, какие вопросы важные, а о чем можно и потом спросить. Желание немедленно получить ответы чуть не стоило тебе жизни. Он ведь реально мог тебя убить. н и о чем не жалеешь? Может и так. Однако по сравнению с культистами его угрозы были смешны. Я только сейчас заметил, что он перешел на ты, словно мы уже стали приятелями. Похоже, до того, как я послал его нахер, этот человек меня уважал, а теперь перестал. Они были настолько страшные. Нет, просто не принимали меня за человека. Я для них был словно букашка. Чья судьба всецело зависит от них. Даже всерьез не воспринимали. Только апостол видел во мне личность, потенциал и предлагал силу. Жалеешь, что не согласился? Не жалею. Это же все равно, что превратиться в культиста. Я лучше умру, чем пройду через столь отвратительную мутацию. А что в ней ужасного? Ты их видел? Нос вместо головы, а к этому еще и потеря себя. Рейдеры и те ч е л о в е ч н е е Рейдеры и человечные. Это как? Они мне показались жертвами обстоятельств, хотя я и понимаю, что все они как один преступники, заслуживающие казни. Особенно после набегов. Так и что же тебя смущает? Я же был у них в плену, довелось пообщаться, посмотреть на их быт. И если последнее вызывает желание их покарать, то при разговоре они ничем не отличались от моих соседей по дому. Насколько я знаю, тебе довелось забирать жизни рейдеров, верно? Все так. На моем счету уже больше пяти штук. Гордиться там нечем. Выживал, как мог. Резкая смена объекта интереса была как раз в его стиле. Это точно допрос. Да вот то е в ы ж и в а н и е стоит обсудить подробнее. Пробудился ты не так давно, но уже успел побывать в таких переделках, где более могущественные пробужденные погибали. Как так вышло? Меня постоянно спасали. Или я прятался и скрывался от основного очага опасности, избегая прямого вектора угрозы? Во всех опасных происшествиях рядом был кто-то могущественный. Единственный раз, где я был один и когда постоял сам за себя против врага, обернулось вот этим. Чтобы показать последствия сражения, где я был один, пришлось снять рубашку. Все эти шрамы были получены в первый раз, где я сражался сам, без посторонней помощи. Это укусы мутантов? Нет, обычные звери. Волчая стая. И ты, будучи пробужденным д е р а н г а не смог справиться с горсткой з в е р ю ш е к Само собой, он мне не поверил. Действительно, обычные звери для пробужденного моего ранга не угроза. Тогда я был уже на пределе. Убегая с базы рейдеров, будучи раненым, пришлось использовать техники обезболивания, а утром голодным, истощенным и ослабленным сражаться с волками без брони, с ненадежным оружием при неполном боезапасе. И каким магическим запасом ты обладал в бою со стаей? Четверть? Где-то так? Ясно. Мне вот интересно. Тебя нашли практически мертвым, всего искусанного, но ты упорно показывал пальцем направление и твердил, что там культисты, апостолы, рейдеры. О чем в тот момент ты думал? Этого я не помню. Мои воспоминания обрываются на моменте, где пуля ударила в землю мне под ноги. После этого провал. И все же, что там случилось? Когда на базу прибыли стражи, в живых осталось несколько рейдеров, их пленные и рабы. Культисты и апостол лежали мертвыми вместе с добрым количеством рейдеров. Там было настоящее побоище. Не знаю. После прикосновения апостола я потерял сознание, очнулся на земле. Весь в крови и п р и д а в л е н н ы й трупом Рейдера. Поняв, что это мой шанс, наложил о б е з б о л и в а н и е и дал деру. А как быстро ты можешь обезболивать себя? Пару секунд на одну технику? Можешь продемонстрировать? Ладно, трех раз на скорость хватит? Его просьба была не к месту, но делать нечего. Нужно показать, насколько я в этом хорош. Я еще остановку кровотечения делал по п е р е м е н у с обезболиванием. Ее тоже показать? Да. Что ж попробую делать так, как там было? Встав со своего места, представил в голове те критические события, типа вспоминаю прошедший ужас, и настраиваюсь. Приготовившись, быстро провел технику остановки кровотечения и закончил ее прикосновением двумя пальцами к предполагаемой ране, после чего сразу же начал исполнять технику обезболивания. И так по переменно шесть раз. Параметры мои значительно просели от такой траты магической энергии, но сейчас экономить было нельзя. Он ведь не просто так попросил это сделать. Ему нужно убедиться, что я действительно могу выполнять то, что сказал. Вот и пригодились мне тренировки и постоянное повторение техник. Достаточно. Я у с т а л о сел на свое место. Надо сказать, потеря большей части магических сил не была в моих планах. Тут я либо попался в ловушку, либо доказал, что не задумал ничего плохого, так как спокойно довел себя практически до состояния обычного человека. Более чем. Сколько еще техник ты можешь повторить из этих? Если с перерывами по полчаса-час, то два раза по столько же. Восстановление идет быстро, слишком быстро. Обычно не меньше половины дня нужно на восстановление магии, а ты говоришь час максимум. Полдня – это полностью восстановиться, а я имею в виду постепенные траты. Да и то, что это было в мертвых землях, не стоит забывать. В городе восстановление чуть ли не сутки занимает. Только не говори мне, что ты этого не знал. Это действительно так. Мертвые земли, куда богаче на магию, и она там быстрее восстанавливается. А если находишься на территории порождения магии, то за пару часов можно полностью восстановиться. Правда, это в случае намеренного поглощения, что несет за собой риск привлечь внимание хозяина территории. Запамятовал. Слишком редко выхожу за стену. Но продолжим. Что думаешь о делах апостола? Есть мнение? Я думаю, именно он был причиной смерти друида, появления морды и активности рейдров. Вместе с этим пропаганда и провокация граждан городов, н а о т в р а т и т е л ь н ы е поступки вроде принесения людей в жертву, все это его работа. И от чего отталкиваются твои домыслы? Атака на форт, подконтрольный бастион у в о с х о д где мне не п о в е з л о находиться. Инцидент со стражем Сранга, что вылилось в побег а п о с т о л а к этому городу. Проблемы внутри города, чтобы набрать новых сторонников и разграбление караванов. И появление орды. Правда, п о с л е д н е е очень с т р а н н о е Хотя ясно, что причина именно в культе Ириды. Я получил отчет о тебе. По нему видно, что ты был косвенным участником всех этих происшествий. По этой причине я поднял вопрос о выживании. И вот что странно: все эти события самые громкие из последних, и ты фигурируешь во всех. Как так вышло? Без понятия. Я словно проклят. Тут мне сказать было нечего. Как так получается, мне не ясно. словно неприятности сами липнут ко мне, куда бы я ни пошел. даже сейчас этот хер из а с с о ц и а ц и и проверяет меня, задавая вопросы, ответы на которые записываются и анализируются. не удивлюсь, если тут еще и датчиков п о н а т ы к а д а а з а с т е н о й о т ряд с т р а ж е й к а р а т е л е й сидит. ты нервничаешь? есть чего скрывать? есть, конечно. у каждого есть, чего скрывать. и насколько я понял, тебе прислали все, касающиеся меня, верно? что конкретно ты имеешь в виду? День и детали событий Гея впервые узнала культистах. Пленение заблудшего гражданина, подозрения в связи с ними и инцидент превышения полномочий. Думаю, без этого я бы так и продолжал содержаться в форте. Есть такое. И тем не менее мне интересно, что ты об этом думаешь. Поделись мнением, и на этом можем, пожалуй, закончить. Я устал. У меня есть четкая цель – стать стражем при бастионе, дойти до предела и зарабатывать этим на жизнь. Слышал, там неплохие деньги крутятся. Хочешь жить в роскоши, как те з а в и с т н и к и Я пробудился совсем недавно и всю жизнь только и мог, что смотреть на стражей с завистью. Теперь я сам владею магией, мечты сбываются. По твоему виду не скажешь, что есть прогресс. Он усмехнулся, оценивая мой наряд. До отправления прогресс был и не малый. Если бы бастионы и ассоциация работали упорнее, то проблему с а п о с т о л о мне решил бы какой-то там непонятный хер. И я бы благополучно добрался до до места назначения, а не рисковал там жизнью и не страдал от боли. Осуждаешь нашу работу? Как потерпевший имею полное право. И что? А ничего. Я высказался, и мне стало легче. Спасибо. О как! Значит нашел крайнего. Может тебе лучше обратиться кому-то к кому повыше, чем доверенное лицо ассоциации, например лично к стражу с з р а н г а Вы скажи ему за его труд. А можно? Он здесь? Сейчас проверим. Проекция его браслета показала всех, кто находился в радиусе действия сенсора. И если это был страж, то через карту можно получить информацию о том, кто он и какой имеет ранг. И я не ошибся, за стеной действительно находилось несколько стражей. Вы не увидите мне представления и твою быструю кончину. Но я обязательно передам твои слова кому следует. Может и отреагирует. Хотя и не факт, что их реакция легко для тебя закончится. Призвать к усердию опасно для жизни. Если так, то ваш город недолго п р о с т о и т Посмотрим. В любом случае с тобой уже решено. Подозрения сняты, доказано сопротивление. Даже награду получишь за устранение нескольких рейдеров и вклад в оборону каравана. Можешь посетить город. Вклад в оборону? Вы смогли найти мой браслет и прочитать запись? Да, по большей части она и стала твоим алиби, а также доказательством заслуг. К с л о в у вот, это тебе. Он указал на обычный телефон, который используют гражданские. Его по функциональности не сравнить с браслетами стражей. Но свои задачи он выполняет в полной мере. Подключись к сети, введи свои данные и можешь пользоваться личным счетом. Приложение для с т р а ж и уже там. Телефон в дар или вернуть нужно? В дар. Выдали бы браслет на замену, но слишком жирно будет. Даже это очень много, по моему мнению. Однако т а к о в порядок. Хороший порядок, мне нравится. Моих родителей оповестили обо мне? Нет. Вот если помрешь, лично сообщу о кончине, сказал он и улыбнулся искренне, п о д о б р о м у На этой ноте мы закончили разговор, и я покинул столь гостеприимное место, пока двигался в направлении платформы, размышлял о прошедшем диалоге. Меня проверяли все это время и будут продолжать следить, чтобы я не сделал, будет зафиксировано и рассмотрено. Они, как, впрочем, и я, думают, что апостол что-то со мной сделал, ведь я не мог быть спасен неким стечением обстоятельств. Так полагать глупо, особенно когда неизвестно, кто там всех порешил. Судя по тому, что выжившие не рассказали обо мне, они сами не запомнили деталей. Для них я, без сомнения, предстал каким-то монстром, или это результат воздействия силы защитника вида, что выдал мне интерфейс. Какая все же мощная штука этот режим защитника! Знать бы о нем хоть что-то. Интерфейс бесполезен и ничего не может подтвердить. Логи отсутствуют и нет каких-либо инструкций. Какая-то недоделанная система, не полная. Опять же, режим защитника вида мог и раньше проявить себя, когда меня убивали все к о м у н е л е н ь Словом, ничего не понятно. Но нужно разобраться. Сойдя с платформы, я оглядел свой родной город. По сравнению с тем, что мне запомнилось, он изменился очень сильно. Мне было весьма любопытно осознавать, как поменялись знакомые до этого места. Однако прежде чем начинать экскурсию, стоит привести себя в порядок. И первым моим местом назначения стал магазин одежды. Телахмотия, которые мне выдали, слишком выделялись, привлекая лишнее внимание окружающих. Я привык к прежнему снаряжению и хотел бы собрать его заново, однако стоимость слишком кусалась. Да, мне само собой немало перепало за устранение рейдеров, как и за вклад в оборону. Только этого не хватит, чтобы восстановить свой прежний образ. А еще гостинцы родителям нужно купить. Снова плащ, теперь уже из обычного материала, а не специального. За его полой отлично пряталась винтовка, и я намерен снова приобрести ту пушку, ну или другую, как пойдет. Остальную одежду не менял. т у что выдали, было хорошего качества. Другую на стену не заказывают, не тот уровень логистики, где экономят на снаряжении, какую бы цель она не н е с л а Стальных пластин тоже не брал, а вот оружие прикупил: нож и пистолет среднего калибра. Его будет недостаточно, чтобы валить мутантов одним выстрелом, но вполне достаточно, чтобы справиться с противниками с уровнем опасности в районе Сиранга. ш р а м а решил не скрывать. Все равно процедура эта дорогостоящая, хоть и довольно популярная среди пробужденных. Родителям достаточно узнать, что я страж, ведь подобные следы сражений их естественные попутчики должны понять. Отец, так уж точно. К слову, о наградах за мои труды. Устранение рейдеров в количестве семи штук было для меня новостью. Как бы слишком много. Не помню, что я столько забрал. Отдельно отсыпали за боевую коробочку, причем прилично так. По всей видимости, опасность, к о т о р у ю она представляла, была больше, чем пара рейдеров, поэтому и ценник там повыше. Так и написано в ведомости, прилагающейся к награде. Класс опасности обозначили как С+. То есть еще не Б-ранг, но близко. Странно, что за столько заслуг я не получил титул. Как бы должны были дать героя, все же вклад я сделал немалый. Впрочем, я не присуждаю и не мне судить. Проходя мимо очередного магазина, торгующего снаряжением, меня привлек рекламный постер на его окне. На нем был представлен наруч, который раздвигался в небольшой щит, способный прикрыть голову и плечи от атаки, по заявлению производителя. Специальная накладка может задержать в себе до трех сотен осколков от пуль, а основная пластина выдержит попадание среднего калибра, то есть, грубо говоря, это творение сможет защитить от автоматной очереди. Заинтересованный я зашел в магазин и сразу же наткнулся на это творение местных конструкторов. Он выделялся как особый товар. Само собой, ко мне сразу же подошел консультант. Я могу вам помочь? Хочу его примерить, ответил я, указывая на н а р у ч Прошу? Парень просто взял представленный образец и предложил помочь его надеть. Надо сказать, фиксировался он просто великолепно и сидел как вторая кожа. Сожмите кулак, к и с т ь чуть на себя, напрягите руку. Механизм сделает все остальное. Само по себе приспособление выглядело довольно крупным, словно на руку плед намотал. Однако с развитым телосложением и соответствующей деформацией фигуры такой элемент снаряжения не будет мешать. Сделав, как он просил. удивился той скорости по времени, за которую н а р ы ч развернулся в щит, и он действительно был способен закрыть всю голову и часть плеч. не сложится при мощном ударе. у меня все же оставались сомнения и претензии к механизму. чтобы сломать механизм фиксации р а з в е р т ы в а н и я необходимое д д н о в р е м е н н о е усилие больше десяти тонн, гордо заявил консультант. а сменные панели прилагаются. к о м п л е к т и д у т сменные блоки раторы фиксации и комплект панелей. После выхода из строя расходников рекомендуется сменить устройство полностью, то есть этот щит на два раза. Грубо говоря, да. Понятно, беру. И вот эту повязку на глаз тоже дайте. И рюкзак, вон тот, бледно-зеленый. Решила обанкротить себя я. Из магазина я вышел уже облаченным наручем и с повязкой на глазе. Не стоит родителям видеть мои шрамы, могут неправильно понять. Да и не хочу я заранее себя раскрывать. Сперва стоит узнать, как у них дела. г о с т и н ц ы решил купить уже завтра, когда выясню, что будет лучше всего подарить. Они не ожидают от меня даров, они им и не нужны. Одного того, что я их навестил, сделает их счастливыми. Все уже несколько лет не виделись. Ну привет, произнес я, смотря на вывеску кафе, принадлежащего моим родителям. В этом месте я вырос. Именно здесь впервые распробовал кофе и пристрастился к нему. Собственно, только здесь я пил его настоящий. Так как уехав, перешел на более дешевую и куда менее качественную версию. Войдя в зал, сел на свободное место и дождался официанта. К моему удивлению, подошла мама вместо наемного сотрудника. Это уже плохой знак. Что желаете? Ее голос был несколько усталым, но по-прежнему нежным и приветливым. По крайней мере, так его воспринимал. Меня в моем нынешнем виде она не узнала. Кофе. Только и попросил я, несмотря на нее. Если посмотрю прямо в глаза, она вполне может узнать п о с е т и т е л е своего сына. Мама о н и они такие. Еще что-нибудь? Нет, это все. Хорошо. Она ушла, а я занялся осмотром места, где часто бегал в детстве. И хоть большая часть свободного времени у меня прошла на кухне, зал я тоже исследовал часто и до с к о н а л ь н о Не изменилось совершенно ничего, разве что интерьер несколько потерял во внешнем виде. Все-таки время берет свое. Посетители наши кофейни в основном обычные граждане. На моей памяти молодые горячие люди здесь не были частными гостями, так как в меню отсутствуют горячительные напитки и закуски к ним. Однако сейчас я вижу, что в п р е с с к у р а н т е произошли значительные изменения. Не знаю чего, но родителям пришлось расширить специализацию заведения с обычного кафе до бара. Почему же они не сменили интерьер? Это странно, все же он не подходит для усилительных посиделок. Ну и как отдельная головная боль. Теперь тут постоянно играла музыка, так как некоторые компании посетителей разговаривали на повышенных тонах. Мне было не очень приятно сидеть рядом с подобными людьми. Они раздражали. Ваш кофе. Мама поставила мне на стол чашку с кипятком. В блюдце лежали три кусочка сахара и пакетик растворимого кофе с ложкой. Я смотрел на это безобразие с тревогой. При мне родители всегда повторяли одну и ту же фразу, которая отпечаталась в моей голове н а м е р т в о Здесь никогда не будут подавать растворимый кофе. Это цитата отца. Что же случилось с этим местом в моё отсутствие? Я пил то, чего не заказывал, и смотрел за родителями. Периодически удавалось увидеть отца, когда тот выставлял специальное окно п р и г о т о в л е н н о л ю д а Помимо их двоих, тут ещё было двое работников: молодой парень и девушка. Оба стояли за стойкой и отвечали за горячительные напитки. Их я не сразу увидел. так как там их скрывала компания друзей, когда решил с я открыться родителям и уже направился в сторону мамы, увидел, как к ней подошли новые посетители. И вот вроде бы ничего такого, однако она побледнела, после чего быстрым шагом направилась к стойке и сказав что-то девушке скрылась на кухне, а вот те, кто с ней говорил напротив, пошли на выход. То есть это были явно не посетители кафе, они пришли именно к маме. п о ч у я в в неладное, вышел в след за подозрительной компанией. а затем почувствовал давление магии, и с х о д я щ е й от всех трех, когда те скрылись в переулке. Там не меньше д е р а н г а каждый, и что более важно, этот переулок ведет к черному ходу в кафе. Через него обычно заходят свежие поставки, которые привозят на машине. Выключив боль и скрыв свое присутствие, высвободил магию и пошел следом за ними. Компания уже успела скрыться за поворотом. Я же, подойдя к углу, смог услышать, о чем там говорят. Черный выход был совсем рядом. н а ч т о скажешь, папаша? Все в порядке, мы успеваем к сроку. б а с б ь ш е не хочет ждать, он очень з а н я т о й человек. Решай сейчас. Сроки не прошли. Ты не понял, что я тебе сказал? з а б у д ь о сроках. Того предложения больше нет. Ты упустил время. Теперь это стоит дороже. Договор есть договор. В договоре все указано. Читать нужно было внимательнее. Пункт седьмой, положение десять. Не припоминаешь? Такого положения там нет. Теперь есть, благодаря положению пятого второго пункта. Тебе его напомнить? Во втором пункте четыре положения. Какой ты д у ш н ы й Возмутился парень и щелкнул пальцами. После чего дверь открылась, а я услышал ч ь ё т о мычание. Скажи то, что я хочу услышать. Это противозаконно. Спокойному голосу отца было не обмануть моего восприятия. Он начал нервничать. Знаешь, мам неудачником без магии достаточно простого т ы ч к а пробужденного, чтобы сложиться пополам. Может, такая стимуляция заставит твою голову работать в правильном направлении, а? Дальше этого я терпеть не мог. И повернув за угол, увидел именно то, что я ожидал. Маму держал четвертый, закрыв ей рот рукой, отчего та могла только м ы ч а т ь дергаться, кусать, и пинаться было бесполезно против пробужденного д е р а н г а она бессильна. Меня не заметили. И я успел подойти к одному из них со спины практически вплотную, когда другой просто толкнул отца в грудь. п а п у отбросил а о так, словно его с разбегу в прыжке ударили с двух ног. Его приложило к стену, выбило дух, лицо исказилось болью, и он осел под стеной, пытаясь х в а т а т ь ртом воздух. Дальше мне стало все понятно. Схватив ближайшего ко мне парня за плечо, потянул его на себя и швырнул назад, причем с такой силой, что тот пролетел несколько метров, впечатавшись стену за моей спиной. Только сейчас меня увидели, а я уже был рядом с тем, кто толкнул отца, тогда как мой кулак практически приблизился к лицу мерзавца. Удар получился мощным, парня повернуло всем корпусом, и он н а ч а л с е дать так, словно ноги потеряли опору. Разворачиваясь и нанося удар на Отмаш, ь попал в блок парня за моей спиной. Его хорошо тряхнуло, и это позволило мне нанести пинок ему в колено, заставляя потерять равновесие, после чего чутье почуял опасность со спины. Снова развернулся и тут же сдвинул корпус, пропуская кулак мимо лица и нанося контрудар тому в подбородок. Парень успел подставить руку, но ему просто не хватило сил сдержать такую атаку, отчего он своей же рукой з а р я д и л себе в нижнюю челюсть. Присев и разворачиваясь, избежал нападения спину, после чего просто отклонил в сторону удар коленом. Все же это деранги, их простыми ударами из с т р о я не вывести. Это драка на выносливость, пусть и против двоих одновременно. Остальные из четверки пока бездействуют. Тот, кого я бросил, так и не встал, а другой продолжал держать мою маму. п р о к о л з н у в в клинч, без затей толкнул парня в лицо, познакомив его затылок со стеной. Удар был такой силы, что там раскрошился кирпич, а в стороны разошлись трещины. Парня подвели ноги, и с лицом без доли интеллекта он начал сидать вниз. о б л ю д о к заорали за спиной, и я услышал звук затвора. Разворачиваясь с ударом снизу вверх, успел попасть по автомату, от чего очередь ушла выше. В Следующее мгновение мое колено врезалось стрелку в живот, его согнуло, а из рта брызнула кровь. Чуйка сработала очень оперативно, заставляя меня активировать щит и выставить его перед последним из четверки. Он отбросил мою мать в сторону и уже начинал стрелять. Очередь ударила в щит, а я неотрывно следил за дулным ь срезом, рассчитывая траекторию полета пули и сокращая дистанцию. Два шага, у него уже закончились патроны, а я у б р ш и л свой щит ему на плечо. Упав, он посмотрел на меня и у с т а в и л с я в дульный срез пистолета. Стоило его губам пошевелиться, выстрел расколол его голову, завалив мерзавца назад, а мне в лицо брызнуло кровью, на что я даже головой не дернул. Опустив оружие, снял заляпанную маску и посмотрел на испуганную маму, увидев, как выражение ее лица меняется.